Глава третья. Инферно. «Катаев моя фамилия». Сразу соврал, потому что фамилия была не настоящая. Когда пришлось менять документы, взял эту фамилию в память о старом ремесле, с которым пришлось завязать. Саня был каталой, шулером высшего класса. С ним играли и погоны, и депутаты. И ничего всегда выходил сухим из воды. А потом, когда время изменилось, и пришли коммерсы, жить стало труднее. Еще хуже сделалось, когда при деньгах осталось только братва. Один раз еле ноги унес, второй и понял, что надо менять сферу деятельности и документы заодно. Тогда Саня где-то месяц сидел в гостинице, пил кефир, чистил тело и душу и думал, что теперь делать. В какой-то момент пришла в голову стоящая идея. Он сел у зеркала, взял тетрадочку и начал в столбик записывать в чем он хорош и что умеет. Вышло так. Язык подвешен. Умею сойти за своего в любом обществе. По лицам читаю, что люди на самом деле думают. Умеют торговаться без азарта, потому что азарт — это надежда поймать удачу за хвост. А если катала надеется на удачу, значит, у него не все схвачено, и он не Катало, а одно название. По-всякому выходило, что можно идти в торговлю, втюхивать людям товары народного потребления с наценкой, стремящейся к бесконечности. Мысль была дельная. Осталось только понять, чем торговать и где это что-то достать, потому что скопленной валюты оставалось не так уж много. По-первости поставил на то, на что было принято — на компьютеры. По знакомству устроился сторожем на репетиционную точку к одной группе, которая 2-3 раза в год моталась в загранке выступать. Сел ребятам на уши, мол, чего в холостую гонять, можно же и подзаработать. Ребята начали привозить с гастролей IBM. -ы. И Катаев потихоньку пристраивал их за неплохие деньги во всякие частные конторы. Денег стало столько, что можно было жить, но в глубине души Катаев понимал, что все это ерунда. За игральным столом он всегда ощущал свою силу, был в своей клее, а вот торговать машинами, в которых он ни черта не понимал, ему не нравилось. Тогда возникла мыслишка, чем еще себя занять, можно сказать, не отходя от кассы. У ребят из группы не было директора, который бы обо всем договаривался, записи на радио носил, пробивал бы гастроли. Ну, был, точнее, еще в 80-х, но потом чудак-человек повесился. Катайф и предложил. «Давайте я буду заниматься, за процент». Музыканты, которых ничего кроме тренканья ни на гитарах особо и не интересовало, согласились без вопросов. Чего там? Они вопросов не задавали и тогда, когда у сторожа откуда-то деньги на IBM-а нашлись. Может им плевать было, а может просто все понимали. Они же были металлисты, волосы до плеч, на рожу свисают, по лицу ничего не прочитаешь толком. Ну и ничего, было интересно какое-то время. Группа по-прежнему изредка гоняла за рубеж, но в основном, чтобы просто потешить самолюбие. В России даже в самое безденежное время парни ДК собирали, иногда даже стадиончики, а там лобали в каких-то клоповниках с местными группами, в которых чуть не школьники играли. И Катаев решил узнать, а нельзя ли так сделать, чтобы наших парней продвинуть за бугром? Задача показалась интересной, даже по его профилю. Блеф, обман, введение в заблуждение – чудо, а не работа. Когда поехали в Швецию, набрал контактов, узнал, кто на радио работает, ставит пластинки, кто на фирме грамзаписи. Вспомнил молодость и позвал больших людей сыграть в покер, выпить. На ломаном английском вел переговоры, в процессе понял, что все бестолку. Его волосатые ребята, вот сколько им, к 40 годам почти всем. Музыку они играют устаревшую, и на сцене в Швеции им ловить нечего. Самый максимум — можно попробовать в наемные композиторы пойти, с мазливым ребятам и девчонкам музыку писать. Под конец вечера, когда перепились все, удалось даже мужику с радиостанции втюхать диск. Тот долго его разглядывал, потом пошел к ребятам из фирмы грамзаписи показывать. Катаев понадеялся было, что, может, толк и будет, но зря. Оказалось, им обложка приглянулась. Очень сильно фирмачи прямо оживились, мол, а что за художник, а есть ли его контакты? «Понятно все», — подумал тогда Катаев. «Картинки-то они нагляднее музыки и понятнее». Сказал, что художник молодой, перспективный и очень популярный в России. Заказов у него выше крыши, но можно устроить, чтобы он рассмотрел предложение». Врал, разумеется, потому что художнику было 60 лет, его звали Левон Казарян, и заказов у него не было уже год. Там смешная была история. Ему заказали иллюстрации нарисовать для книжки про каких-то гномов и драконов. Так он дракону нарисовал огромный зазубренный прибор. Денег, само собой, ему никаких не заплатили, был скандал, а он стоял на своем, говорил, что драконы, они именно такие, он видел во сне. И этот сон значит, что грядут последние времена». Персонаж, короче. Договорились с фирмачами по факсу связаться, потом разошлись. Приятный выдался вечер. И вектор наметился, куда дальше двигаться. И руки размял. Вспомнил ремесло в краю непуганных идиотов. Поднял не лишние валюты. Потом, когда Катаев поразбирался, что к чему, все окончательно разъяснилось. Шведам смертельно нужны были художники, чтоб пластинки оформляли. Их всех завалили заказами американцы, и расценки, соответственно, взлетели. И фирмачи стали искать оформителей подешевле. Но по нашим меркам это «подешевле» все равно означало «дикие деньги». Шанс упускать нельзя было. Поэтому Катаев сначала по факсу подтвердил, что художник на расценке согласен и ожидает ТЗ, и только после этого поехал Ливона уговаривать. Вышло со скрипом, но вышло. «Саш, ты не понимаешь, я видел сон, и меня в нем отец мой покойный водил по девяти кругам ада, показывал, куда я попаду, если талант свой продам. В первом круге все вроде как и не в аду, трава зеленая, домики, но ходят монахи в клобуках, а там у них не лицо, а чернота или наоборот сияние. Во втором круге чаще кони с рогами во лбах людей терзают и деревья путников опутывают корнями. В третьем снег и лед и синий джин чахнет над златом, метая молнии. В четвертом черти и псы трехглавые и озеро лавы. До девятого слушать не стал. Ливон, тебя никто не заставляет талант продавать. Им там за бугром нужна твоя природная мощь, чтобы ты провал души своей на бумагу выплескивал. Сам удивлялся, как ладно врал, как подбирал нужные слова. Вот ты ад во сне видел, вот его и рисуй. Предостережешь грядущие поколения. Доводы не сработали, сработало слово «поколение». Ну, вообще, они же эти диски, кассеты, они в магазинах продаются, стоят на витринах. Молодежь пойдет всю эту муть покупать. А с каждого диска, как из маленького окошечка, ад, видать. Пятый круг писать хочу. Там мертвецы и машина, которая мертвецов ходячие скелеты превращает. Будешь, Леон, какой хочешь круг писать. Какой хочешь, не вышло. Первый заказ был, обложка диска с музыкой для сна и отдыха. Там свистульки всякие, вода льется. Катаев потом уже послушал, когда диск из Швеции по почте дошел. Снова пришлось воевать с Ливоном. Он кроме своих кругов ада ничего рисовать не хотел, поэтому Катаеву пришлось слушать про все. А потом выбирать, какой круг ближе всего к тех заданию Оказался последний. В девятом ходят люди из огня, воды, земли и воздуха. А в огненном вихре вечно перерождается птица Феникс. А там тоже лава? Или болото? Или вы же... Нет, там... Благодать. Его казнь в том, что туда людей не пускают, там обитают только духи. Грешники из других кругов на него смотрят и страдают, что не могут обрести такой силы, такого покоя. Вот его и рисуй. Как видел. Так замучился уговаривать левона что вместо 30% взял половину. Левон, правда, про деньги вообще не спрашивал. Платят хорошо, нет, ну, бог как-нибудь пропитает. Когда через полгода диск вышел с ливоновской обложкой и Катаев его в руках повертел, снова ощутил себя в своей клее. Сам не понял, почему. Всю жизнь думал, что ему все эти картинки, кроме королей, вольтов и дам, совершенно по боку, а вон как оказалось. Поначалу думал, что одного ливона будет достаточно, но шведы постоянно слали новые заказы, и пожилой художник начал бунтовать. Тяжело, зрение не то, и вообще слишком сильно от своих снов он зависел. Иногда рисовал вообще не то, что заказывали. Приходилось фирмачей убеждать, что вышло даже лучше. Пока что удавалось, но черт знает, когда перестанет вести. Начал ходить по учебным выставкам, смотреть молодых ребят из худучилищ. Кого-то брал на карандаш, присылал копии работ шведам. Каждому, конечно, предварительно придумывал биографию. Если давали добро, обрабатывал кандидатов. Проходило не так трудно, как с Ливоном, но все равно. Творческие люди. Слово не так, скажешь, и все. Я так работать не могу... Хлеще, чем в карты играть. Каждому польсти, подбери ключик. В общем, когда накопилось у Катаева человек 10, он решил расширять сферы влияния. И тут внезапно пригодилась братва, из-за которой пришлось Сане когда-то все бросить и начать жизнь с чистого листа. Как оказалось, не с листа, а с холста Когда заказов от шведов было мало, худ бригада Катаева в 10-12 рук малевала полотно для тех братков, что за 90-е годы остались в живых и теперь строили из себя уважаемых господ с провинансом. Типа не выскочки они, которые 10 лет назад палатки крышевали, а графья, коммерсанты и вообще аристократы тела и духа. В их представлении у аристократа дома должен висеть портрет жены или любовницы Галяком и какой-нибудь Геракл с дубиной, накачанный. Катаев и эту публику придумал, чем купить. Говорил своим ребятам, рисуйте им, допустим, Геракла с лицом Шварценеггера. Бывшие бундюки такое искусство с руками отрывали. Очень скоро денег за такую мазню стало падать в разы больше, чем за обложки дисков. У них там продажи стали падать из-за пиратов. Саня особо не вдавался. С одной стороны, Катаев радовался, что зашибает больше, чем в лучшие годы за игральным столом. С другой, что-то в душе свербило. Не то это все. Муть. Мусор. Сам себя за это чуть по башке не бил. Тебя, дескать, что, козарян покусал? Скоро батя покойный во сне явится и будет по кругам ада водить. Вроде и помогало убедить себя в том, что все как надо. А с другой стороны, все равно каждый раз, когда ему звонили на рабочий, надеялся, что в этот раз обойдется без ахилов Брюсов, Уиллисов и бывших секретарш в стиле ню. Брал трубку и, сделанной бодростью, говорил: Алло, приветствую, Катаев моя фамилия. У Катаева на столе стояло маленькое круглое зеркальце в разноцветной стеклянной оправе. Подарок от бывшего клиента, который на ПМЖ в Уругвай свинтил. И Саня стабильно раз в час в него поглядывал. И каждый раз удивлялся. Посмотри, кем ты стал. Бывший катало, бывший сторож на ребазе, арт-дилер, галерист. Очень трескучие слова, которые к твоей роже, Саня, никак не подходят, но вот только никто, кроме тебя, этого от чего-то не замечает. Ты же еще несколько лет назад кривился, когда думал о своих тогдашних клиентах, братках, которые решили покорчить из себя дворян с родословной, а сам ты скажешь не такой же. Ты научился смотреть на холст так, будто видишь больше остальных. Выучил пару сотен слов, значения которых ты не понимаешь. Но это не страшно, потому что их на самом деле никто не понимает. Все просто притворяются. Ты заигрался, Катаев. Ты сидишь со своими шестерками и уже столько лет ведешь себя так, будто бы у тебя тузы. Блефуешь и выигрываешь почему-то. Но ведь однажды вести перестанет. Тех же братков, для которых молодняк в твоей студии писал Гераклов, сажают... И в газетах пишут о том, как они крышевали рынки. Никто не купился на их купленный провинанс. Вдруг и с тобой будет так же? Нет, не будет. Потому что ты обманываешь не просто так, не ради себя одного. Встал из-за стола, поднялся по лестнице на второй этаж двухэтажной квартиры. Такой кайф. Думал раньше взять себе частный дом, а потом узнал, что бывают двухэтажные квартиры, и сразу взял. Это ж получается частный дом внутри многоэтажки с видом и не в глуши какой-нибудь. На первом этаже все было обставлено для клиентов. Картины, которые производят нужное впечатление. Умеренный кич, чтобы нежные натуры решали, что господин арт-диллер на самом деле быдло позолоченное. Самый кайф, когда тебя недооценивают. Пространство для маневра больше. А вот второй этаж был чисто его, Катаева. Он туда перевез почти все работы Казаряна, которые тот не успел раздарить перед смертью. Те, что он раздарил, считай, потеряны. Ливон, уже когда был лежачий, почти отошел, заставил ему пообещать, что он, Катаев, ни одной его картины не купит и не продаст. А если будет выставлять, то за даром. «Санюш, мне отец снится каждый день. Голову мою обнимает и повторяет». Тебе Бог дал золотое перо. Продашь, медики под землю утащат. Я не хочу под землю, Санюш. Там темно стены из черного камня, через которые не пройти. И грязь, по которой мразные змеи и безглазые лягухи ползают, как по маслу. А люди в грязи вязнут, как в смоле. Пообещай, Санюша. Ну и чего ему было отвечать? Старый дед, который тебе в отцы годится, помирает и плачет, как маленький. Конечно, пообещал. И теперь у него, Катаева, осталось всего с десяток казаряновских работ. Он, как и обещал, выставлял их бесплатно, но только для самого себя. Второй этаж. Единственное, что отваживало поганые мысли, которые в последнее время тучей в башке клубились и не рассасывались. Смотрел на работы Ливона, думал, да нет, все нормально, все правильно. Я же не обманываю, я играю роль, вру для смеху. Никого ни к чему не принуждаю. Если попадется человек, который поймет, что Катаев продает не искусство, а понты, просто пройдет мимо. А если они не понимают, то какая разница? Кто им будет продавать мазню? Заставлять банкиров чувствовать себя меценатами и бошки к небу задирать? Вот именно! Сиди спокойно, подмечай в Ливоновских картинах то, чего не видел раньше, и помни. Тебе в аду, который казарян на разные лады до конца жизни писал, делать нечего. Есть люди, у которых за душой настоящие тайны. Вот они пускай и боятся. Да не какой ты не арт-дилер, а просто катало, который продолжает лица читать и выкладывать картинки на стол, чтобы остальные были в проигрыше, а ты в выигрыше. Ты даже ад ты -то видишь только на одной картине, называется инферно. Это, если с нам Ливоной верить, четвертый круг. Черти, лава. Остальные круги чудные, конечно, но на ад не похожи. А вот инферно – другое дело. Сегодня вот в глаза бросилось, что страшный дворец на заднем плане чем-то цирковой шатер напоминает, а ты в этом цирке карточные фокусы показываешь. Видишь, вот и тебе место в аду нашлось. Шлепнул себя по виску, чтобы больше о таком и думать не смел. Пошел дальше листать каталоги, подбирать работы для проекта «Охотничий домик». Задача была не из простых. Очень уж непростой заказчик, хотя поначалу Катаев подумал иначе. Пришел молодой парень. Секретарь пытался объяснить Сане, откуда он такой взялся. Что-то там с интернетом было связано. Катаев в этом ничего не понимал, поэтому не стал и слушать. «Деньги есть? Хотите мазни за большие деньги? Милости просим». Сидели, естественно, на первом этаже. Гость сначала обошел все стены по периметру, По несколько минут изучал каждое полотно, потом сел в кресло. Специально для посетителей стояло. Само позолоченное, а обивка с принтом из картин художников, которые в дурке лежат. Фьюжн. Сходу начал строить из себя умника. «Вас мне очень рекомендовали, но что-то мне начинает казаться, что зря. Уж не знаю, кому вы пыль в глаза пускаете, но подборка, конечно, не то, что на грани безвкусицы». Она через эту грань на полкорпуса свешивается, вот-вот рухнет. Ага. Катаев анализировал мимику гостя, делал на ходу занятные выводы. С другой стороны, некоторые вещи меня поразили, прямо сказать. Рисунок на шторах, что-то удивительное, напоминает начертания на берестяных грамотах. Я в школе проходил. Обычно говорят, мы проходили, потому что, очевидно, не тебе одному повезло с единой школьной программой столкнуться. Еще штришок к портрету. В общем, одно из двух. Либо вы просто чересчур удачливый делец, который не заслужил своей репутации, либо все это, он обвел комнату рукой, просто ловушка. Испытание на остроту зрения, потому что банальные полотна соседствуют с удивительно интересными предметами интерьера, куда более достойными звания произведения искусства. Дружище, люди так не разговаривают. «То, что ты сейчас сказал, — это строчка из диктанта, а не фраза, сказанная живым человеком. Занятный ты парень». «И вы считаете, что это испытание выдержали?» Кота его было интересно, куда зайдет этот разговор. Клиента потерять он не боялся, их хватало, а вот почувствовать себя за игральным столом, пытающимся узнать, какие у оппонента карты, было приятно». «Понимаете ли, я не из тех, кто любит проходить испытания. Я из тех, кто ставит ловушки». Катаева в голову пришла настолько хамская фраза, что он себе даже немного изумился. И тут же сказал гостю. «А вам точно нужны услуги арт-дилера? А то у меня такое чувство, будто вы произведением искусства себя считаете. Я такой, я секой. Вы точно хотите купить полотно, а не занавески и кресла, на фоне которых вы бы сами смотрелись, как экспонат на выставке, а? Гость ухмыльнулся, и голос его сразу изменился. Стал чуть более доверительным. Ладно, значит, второе. Человек, который так разбирается в людях, не мог бы настолько плохо разбираться в искусстве, чтобы окружить себя этой мазнёй. Картина — это срез души, а тут у вас висят одни ксерокопии душонок. Катаев ощутил нечто очень опасное. Азарт. Будто играл без крапленных карт и получил шанс поставить в банк Не сказать, чтобы он рисковал чем-то, просто если все получится как-то не так, будет очень обидно. Но все равно рискнул, сам себя не до конца понимая. А хотите, я вам настоящий срез души покажу? У меня дома есть временная экспозиция, а есть постоянная. Временная вам не понравилось, и мне стало интересно, что вы скажете про постоянную. «С удовольствием посмотрю. День уже прошел не зря. Резона покупать у вас полотна я пока еще не вижу, но как минимум поставщика ткани я уже нашел. Если покажете что-то действительно стоящее, будет совсем прекрасно. Пойдемте наверх. Только уговор. Если вам не понравится, держите комментарии при себе». Гость понял просьбу неправильно. «Так господин артдиллер еще и художник». «Боже упаси!» Отмахнулся Катаев и жестом позвал гостя за собой. По второму этажу гость ходил минут 40. Очень долго простоял у картины «Исторгатель-истребитель». Разглядывал огромного змея, собранного из ржавых листов металла. Внутри змея полыхало алое пламя, а вокруг сновали маленькие человечки, задыхающиеся в облаках зеленых испарений. Этот ржавый дракон месяца два мучил Ливона. «Старик говорил, что змей явится и город будет гореть». А потом Казарян успокоился. Отец сказал во сне, что до явления змея Ливон не доживет. Он и не дожил. Интересно, доживет ли Катаев? Перед инферно гость и вовсе застыл. Даже попросил стул ему подать. Смотрел на рогатые дома, как заворожённый. Однажды даже пальцем потрогать пытался. Забылся, наверное, пришлось цыкнуть. Когда гость встал со стула, Катаев сразу будто в кулак сжался. Что скажет? Промолчит, потому что не понравилось? Или наплюет на просьбы Катаева и начнет поносить Казаряна? Саня ему тогда врежет. «Вы были правы, господин ардилер Это настоящий срез души. Это я понимаю. Готов вам за одну эту экскурсию заплатить?» «Нет», — отрезал Катаев. «Пойдемте вниз. Расскажите, зачем пришли. Сомневаюсь, что только ради того, чтобы о вкусах поспорить». Тогда и начался проект «Охотничий домик». Так молодой богач в шутку называл загородный особняк, который собирался для себя построить. Здание пока существовало только на чертежах, но клиент уже принялся собирать картины, которые его украсят. Говорил, что хочет въехать туда вместе с полотнами. И Катаев уже несколько месяцев старательно выбирал для охотничьего домика работы. И чем больше каталогов он перебирал, тем острее чувствовал, что не годится для этого. Он не понимает искусства. Он понимал только Ливона, и то только потому, что часами с ним разговаривал, чтобы уломать заняться оформлением какой-нибудь пластинки. А теперь он подбирает картины по-настоящему, пытается в них что-то разглядеть. Это трудно, неподъемно, потому что тут не поблифуешь. Поначалу он даже хотел отказаться, черт с ними, с деньгами. Но потом этот парень ему позвонил и сказал «Знаете, я вспомнил». У меня друг был, Олег. Так вот, я у него кассету видел, какая-то шведская группа, Heavy Metal, и вот эта картина с Адом вроде бы была на обложке. Могло такое быть, или это мне кажется? Катаев тогда наорал. «Ничего не знаю! Не отвлекайте от работы!» А сам понял, что теперь точно не откажется. Не для этого золотое перо Ливона прошло через все эти жизни, как игла, сажая их на одну нитку. Над охотничьим домиком работа шла уже порядочно, и за это время Сергей купил всего 4 картины. Будто извиняясь, платил за каждую на порядок больше, чем просил Катаев, умножая соответственно и комиссию. Саня понимал, что для клиента это уже давно не про попытки стены завесить. Ему нравится играть в мецената, выискивать что-то уникальное, раздувать драгоценные искры. Если бы это была не жизнь, а сказка, Катаев бы просто предложил Сергею махнуться, не глядя. Это ему надо было быть арт-дилером. У него для этого есть полный комплект качеств. Уверенность в собственном выборе, умение этой уверенностью заражать и самое ценное – презрение к тем, кто его выбор не одобряет. Этот бы так затравил клиентуру, что вся рублевка была бы увешана только тем, что ему нравится. Сергею никто и пикнуть не смел бы. Катаеву даже начали нравиться почти еженедельные бдения над каталогами. Сергей отбраковывал то, что Катаев выбрал. Катаев задавал вопросы. Как бы наводящие, чтобы лучше понимать чаяние клиента, но на самом деле пытался разобраться в клиенте до конца. Были некоторые моменты, которых он до сих пор не понимал. Вот, допустим, есть у парня вкус или нет? Про себя вот Катаев знал, он искусство не понимает, и вкуса у него нет. Зато с годами развился талант подбирать картинам хозяев. Как бы по мастям карты раскладывать. А вот Сергей — непонятно. «Для меня художественная точка отсчета — это Боттичелли», — повторял часто клиент. «Буквально золотое сечение, идеальное проникновение в суть человеческой природы, в которой угадывается и божественное начало, и земное». А вот Катаеву казалось, что так можно было сказать про любого мастера но Сергей твердил про Батичелли как заведенный. Тут, конечно, дело было не в том, что клиент вынес окончательное суждение по итогам долгих раздумий. Просто влюбился. И эту любовь пытается оправдать словами про золотое сечение. У Катаева, еще когда он братве Шварцев в львиных шкурах поставлял, был один клиент. Урлы из палаты Меры Весов. Он так Крамского любил. У него в детстве был набор открыток с его картинами, он ими играл. Батя там на фоне, мать колотит, жрать нечего, а он играет с открытками и вроде нормально. Тому Урлану Катаев просто рассказал про то, что можно копии картин заказывать. Тот счастливый ходил. Вот и у Сергея, видимо, что-то похожее из Боттичелли. История наверняка другая, а эффект все равно тот же. Только он не урлан, его копии не устраивают. Он ищет то самое впечатление. Дело совершенно бестолковое, но ведь порой находит. Знаете, Александр, мне иногда кажется, что в какой-то момент вся история искусства свернула не туда, чтобы не сломаться под тяжестью возрождения. Трудно жить, понимая, что пик был пройден до тебя, и максимум, на что ты можешь рассчитывать, это покорение взятой до тебя вершины. А когда вершина была взята до тебя, то это уже не подвиг, а так, туризм. И после этого пика, после возрождения, изобразительное искусство пошло не вверх, а вбок. Какими-то обходными тропами убеждала себя в том, что вершина где-то впереди, а на самом деле от нее только отдалялась. Тогда даже Катаев, которому история искусства была вот совершенно до фени, возмутился. «Ну, знаете, Сергей, с тем же успехом можно сказать, что и медицина на пике была в средние века. Трупы сжигать научились, чтобы зараза не распространялась. Вот вершина и взята, остальное уже от лукавого. Обходные тропы. Если заболел, Бог тебя наказал. Если выздоровел, простил. Вон, я радио слушал». Там онколог Зильченко что-то такое говорил, так что вы даже не одиноки будете. Я понимаю, что вы нарочно преувеличиваете, Александр. Но в какой-то степени так оно и есть. Не в плане эффективности, конечно, а в плане отношения. Если бы люди до сих пор считали, что небеса могут за что-то карать, мы бы жили куда спокойнее. Да я разве спорю? Могут небеса карать, конечно. Меня вот тетку листом шифера прибила. С неба упал, в смысле, с крыши. Явно за что-то. «Вы все шутите, Александр? А я серьезно. Слишком вы легкомысленны в таких вещах, особенно для человека, который ценит искусство, основанное на концепции кар небесной». Сергей показал пальцем на потолок, имея в виду, очевидно, картину Казаряна на втором этаже. «Тебе будто во сне тоже кто-то является и адом грозит. Вот вряд ли. Ты мне, и не приплетай. Он был больной человек, хоть и талант». В такие моменты Катаев на парня злился, но не сильно. Чаще клиент его смешил. «Александр, я бы хотел обговорить важную для меня тему по поводу вашей коллекции со второго этажа». «Даже не начинайте. Не продам ни за какие деньги. Я слово дал». «Нет, нет, вы меня не поняли. Я и хотел попросить, чтобы вы не продавали. Я просто себя который раз ловлю на мысли, что хорошо бы купить того рыжего змея». «Ржавого дракона, то есть?» «Ну да. Так вот, вы мне его не продавайте, какие бы я вам деньги не сулил». «Понимаю, что просить торговца что-то не продавать, ни при каких обстоятельствах, это какая-то запредельная глупость, но все равно попрошу. И не пускайте меня наверх. Я когда на него смотрю, на этого змея, мне как-то не по себе становится». «От картин Ливона не по себе. Ха. Я, брат, тебя лучше всех понимаю». «Ладно, по рукам». «Спасибо большое. Я вам заплачу». Когда речь о деньгах заходит, этот Сергей так странно себя ведет, будто живет и не помнит, сколько у него денег, и вспоминает внезапно. Занятный клиент, короче. «Слушайте, Александр, а мы с вами могли бы обнести галерею?» Катаев чуть соком не поперхнулся. «В каком таком смысле?» Ну э, вот смотрите, мы делаем неотличимую от оригинала копию, а потом, подкупив персонал, меняем оригинал на копию. Оригинал уезжает в мою коллекцию под видом копии, а копия висит на месте оригинала. Мы какое-то время платим сотрудникам галереи за временную некомпетентность, а потом, как пойдет. Если они поднимут кипиш, можем поменять картины обратно, дождаться экспертизы, а потом провернуть все снова, чтобы сотрудникам больше никто не верил. «Как в кино, хотите сказать?» «Именно. По-моему, все должно сработать». «Сергей, скажите, а в вашем бизнесе вы отвечаете только за сам продукт, не за то, как на нем зарабатывают?» «Ну, вроде того, не мудрено». Э -э, «В смысле?» «Я представляю, какой бы из вас вышел бизнесмен с такими-то безотказными планами». Оба как-то неловко замолчали, Катаеву пришлось разряжать обстановку. «Что тырить-то будем?» «Апофеоз войны». «А как же золотое сечение и суть человеческой природы? Я думал, вам другие полотна нравятся?» «Так и есть. Хочу иметь эту картину дома как жупил. Как напоминание о том, что дойти до безмерной пошлости может даже большой мастер». «Это апофеоз войны, пошлость?» А как же? Вздумал учить народы пугать горой черепов. Пошлость и лицемерие вдобавок. И недостойное художника показное чистоплюйство. Катаев понял, что разговор может зайти в политико-философские дебри, поэтому быстро сменил курс. Апофеоз так-то в Третьяковке висит. Не удивлюсь, если там ваш план выгорит. Заулыбались оба. — Скажите, Александр, а у вас есть на примете какая-нибудь мастерская для скульпторов? — Полно. «Просто такое дело, я очень хотел бы попробовать себя в скульптуре. В крупных формах». «Сразу в крупных? А насколько? С дом?» Иж скульптор оказался», – опять насмешил Катаева. «Неужели ты, парень, не такой сложный в плане понимания, как Катаеву когда-то показалось? Ругаешься на то, что искусство свернуло куда-то не туда, потому что хочешь его своими руками в нужную сторону повернуть? Богач, который метит в гении?» Катаев таких достаточно повидал. Кому-то даже выставки организовывал. Дело прибыльное, но мерзкое. Ходить делать вид, что клиент большой талант. Не удержался, вместо улыбки состряпал черти что. Но Сергей, видимо, понял и бросился переубеждать арт диллера Не бойтесь, крупные формы – это не симптом гигантомании. Просто мне в голову пришла забавная мысль – поставить в саду статуи, метафорически изображающие главные современные пороки. Скажете банально? А я скажу, самое то, чтобы ипотировать инвесторов. Вы представьте, собираю я у себя толстосумов обмыть заключение сделки, и вот какой-нибудь банкир в подпитии выходит подышать, а на него глядит чревоугодие или гордыня. Не знаю, как вам, а мне от такой мысли делается весело. Заодно займусь каким-никаким физическим трудом. Не все же колотить по клавиатуре, верно? Ну да, ну да. Кто-то для таких целей садик разбивает, а кто-то скульптуры воять идет. Ничего не скажешь. Сергей, вы у нас человек эпохи Возрождения. А клиент, кажется, иронии не уловил. Пробубнил. Я еще не определился, к какой эпохе принадлежал бы, если бы мог выбирать сам. В итоге Катаев нашел парня мастерскую где-то на выселках. Учёл все требования, чтобы не пересекаться с рабочими, которые будут привозить материалы, чтобы никто не беспокоил, чтобы в бумагах его имя не фигурировало. Нет, приятель, ты, может, спасителем всемирного искусства себя и не считаешь, но это явно не для того, чтобы размяться. Ты от людей скрываешься, чтобы никто не видел тебя за работой, никто не высмеил того, что получается. Как ты себя не обманывай, ты в душе все равно художник. Думал Катаев и понимал, что с тех пор, как он начал новую жизнь, подолгу он разговаривал только с художниками. Левон, ребята из его первой студии, в которую он много времени проводил. Теперь еще и этот парень. Кажется, именно поэтому Саня и начал замечать в себе все новые и новые тревоги. Эти художники – нездоровый душой народ. Ну, обычно. Вот он и нахватался. Надо что-то с этим делать. С горем пополам, закончив набивать картинами охотничий домик, Катаев начал впервые в жизни собираться в отпуск. Нет, он и раньше не дурак был на море съездить, но когда отдыхаешь после того, как пощипал кого-то на деньги за Егорным столом, это одно. А тут отпуск. В том смысле, что ты отрываешься от работы, а потом к ней возвращаешься. Похоже, за все эти годы арт дилер да и вообще Катаев потихоньку взял в сани вверх. Раньше-то думал, что он шуллер, который напялил маску и теперь под ней живет. А теперь получалось как? То ли маска к лицу приросла, то ли не было никогда никакой маски, он просто стал новый человек. Ну, занимается он тем, в чем, если покопаться. Разбирается только по наитию. Зато ведь получается. Может, и у всех остальных то же самое? И у арт диллеров и вообще? Короче, как перестал считать, что занимается ловким надувательством, так и решил, пора в отпуск. С Ариной еще вроде получается что-то. Еще не решил, звать ее или нет. Вдруг подумает, что он форсирует события. И вот, когда уже обстоятельно сел выбирать, куда полетит, пришло приглашение. Сначала вертел его в руках. Думал, ошибка какая-то. Социальная сеть вместе, запуск открытого тестирования, фуршет, приглашение на два лица. Он-то здесь при чем? Было бы открытие выставки, тогда понятно, а тут черт разберет. И буквально через час позвонил Сергей. «Алло, Александр, здравствуйте. Приглашение получили?» «Какое? А, понял. Это от вас, что ли, Сергей? Здравствуйте, кстати». «Да-да, от меня мой проект запускается. Является городу и миру, так скажем. Почти все приглашенные – это люди, которые мне там нужны. Журналисты, бизнесмены и прочие светский зоопарк. А вот из тех, которых я там хочу видеть, что-то все, никто приехать не может. Разорвете порочный круг? Что скажете?» «Ну, как скажете, приеду, покомпрометирую вас знакомством с моей персоной». «И прекрасно, очень меня обяжете». «Да вы мне, Сергей, и так обязаны неоплатно. Погроб жизни буду припоминать, как кто однорукой художницы в Кострому ездил и две недели упрашивал продать вам эту пляску белых ворон». Оба рассмеялись. «Ладно, отпуск ненадолго откладывается. Зато, может, что-то с Ариной прояснится за это время». Вместе рвануть на юга было бы, конечно, совсем прекрасно. На вечеринке по поводу запуска этого «Вместе» сразу почувствовал себя паршиво. На арт-тусовках всегда держался молодцом, смотрел на всех свысока, на журналистов, на богатых спонсоров, даже на художников порой. Считал, это мой мир. Одни из вас у меня с руки едят, а другие покупают, что я скажу. А тут все было по-другому. Каждый гость ходил, как в пузыре, упиваясь своей важностью. Пузыре эти сталкивались и друг об дружку скрипели. По крайней мере, Катаев это так видел. Отличались от толпы только телеоператоры. Они угрюмо таскали оборудование, искали, куда поставить камеру. И вообще, казалось, замечали только друг друга и друг с другом обсуждали какие-то между собойные новости. Чего делать-то? Куда приткнуться? Взял со стола бокал красного, чтобы хоть руки занять. О, пришли все-таки! Очень рад видеть! Сергей был совсем другим. Не таким, каким Катаев привык его видеть. Белая рубашка, укладка вроде даже какая-то. Клиент, уже бывший по идее, прочитал мысли арт-дилера по лицу и ответил на незаданный вопрос. А «Сегодня важный день для моего бизнеса и для моего будущего. Пришлось отдать себя в руки стилистов, чтобы инвесторов успокоить. Они почему-то волнуются, хотят, чтобы все прошло идеально, и такие мелочи их успокаивают». «А вы не волнуетесь?» «С чего бы? Я сам создавал эту соцсеть, я в ней уверен. Больше того скажу, я настолько уверен в ней, что, кажется, стал крепче верить в себя. Мне нравится видеть это так. Сначала ты создаешь нечто большое, отдаешь всего себя идее, а потом идея становится твоим стержнем, который не дает тебе упасть». «Сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачётка работает на тебя». «Вообще нет это имел в виду. Посмеялись». «Ладно, я пойду, мне речь говорить на бутафорскую кнопку «Пуск» нажимать. Пошлость ужасная, но, как я уже говорил, лишь бы инвесторы были спокойны. Вы не уходите только, я как официальная часть пройдет еще подойду, поболтаем». Катаев немного расстроился, выразить почтение и свалить по-быстрому не вышло. Все было не слава Богу сегодня. Даже речь Сергей начал именно тогда, когда Катаев нашел удивительно вкусные тарталетки с крабом и принялся их уничтожать. Когда вырубился свет в зале, и все пошли к сцене, жрать в одно лицо стало неловко, и не поевший досыта арт-диллер поплелся вслед за остальными гостями. Какая-то невыносимо тонкая дамочка с огромными глазами, э, странно, что не фасеточными при таких-то мушиных пропорциях, вцепившись в микрофон, представляла героя вечера. Представляю вам создателя и ведущего программиста социальной сети «Вместе» Сергея Разумовского! Задребежали аплодисменты, а Катаев мимоходом отметил, что все это время, оказывается, Сергей в деловых бумагах писал не настоящую фамилию. Или наоборот, Разумовский это псевдоним? Ладно, в любом случае не Катаеву судить с его-то историей взаимоотношений с фамилиями. Добрый вечер, дорогие друзья! Как было верно подмечено, меня зовут Сергей Разумовский, и я счастлив приветствовать вас на запуске первой фазы социальной сети «Вместе», проекта, который даст нашим согражданам, а в будущем, я надеюсь, и людям, живущим за пределами России, площадку для общения, обмена мнениями, для дискуссий и споров, для хранения своих фотографий, любимой музыки. Мы с моей командой долгое время держали этот проект в секрете. Знали о нем только единицы инсайдеров на рынке интернет-технологий, Узкий круг инвесторов и управленцев, и единицы разработчиков, большая часть которых работала на условиях анонимности. Зачем такая секретность? Чтобы продукт вышел на рынок и не сломался под тяжестью ожиданий. Первая российская социальная сеть – достаточно амбициозный проект. И мне не хотелось, чтобы вместе, еще до старта, стало бы предметом для грызни в комментариях. Мне не хотелось, чтобы нас заранее сравнивали с западными аналогами, потому что на самом деле у сети вместе аналогов нет. И если бы я сказал эту фразу за несколько месяцев до запуска, то меня обвинили бы во лжи. Но я говорю ее сейчас, за пару минут до запуска соцсети, в которую на первой фазе можно будет получить доступ по приглашениям. Их мы уже начали распространять среди студентов и абитуриентов. Свои приглашения получат, разумеется, и гости этого вечера. В общем, мне бы хотелось, чтобы судьба «Вместе» не была связана с завышенными ожиданиями или, например, с толками вокруг моей персоны. Господа журналисты, все интересное, что я могу о себе рассказать уже опубликовано на моей странице во вместе. если вам так уж захочется покопаться в моем прошлом, милости просим в нашу соцсеть. Я уже покопался там за вас и выложил все, что может вас заинтересовать. Смотрите, не переусердствуйтесь сиропом, когда будете писать про детдомовца, которому удалось создать первую российскую социальную сеть. Это была как бы шутка, поэтому можно смеяться. Зал послушно захохотал. В это время девушка цакатуха вынесла на сцену большую пластмассовую кнопку на пружинке. Итак, поздравляю вас с наступлением дня, который, я надеюсь, изменит не только РУНЕТ, но и наши с вами жизни. И я особенно рад, что мы встретим этот день вместе. Сергей нажал кнопку, и на экране за его спиной появились какие-то строчки. Видимо, так выглядит этот сайт, который Сергей разработал. В интернете Катаев разбирался еще меньше, чем в искусстве. Все снова захлопали, а Катаев пошел смотреть, остались ли еще тарталетки. Как вам речь, а, Александр? Прежде, чем отвечать, дожевал, а то совсем покомично смотрелся. Помните, когда вы меня про мастерскую спросили? Я тогда подумал, что вы из тех богачей, которые метят в гении. Думают, что раз они при деньгах или при власти, то вольны ходу истории и искусства хребет ломать. Знаете, нейрончики такие, я их много повитал. Потом, надеюсь, поняли, что это не так. «Разумеется. Не представляю, как вы горы сжигаете. Это я к тому, что вы не на историю искусства, а на историю вообще замахнулись. Наши с вами жизни каково, а? Ладно, не тушуйтесь». Во-первых, мне до сих пор кажется, что это пыль в глаза. Ну, как вы там сказали, чтобы инвесторов успокоить. А во-вторых, если я и в этом ошибаюсь, и вы правда будете менять наши жизни, то мне хотя бы будет приятно думать о том, что делает этот человек, у которого те же предпочтения в живописи, что и у меня. И я не про сейчас, имеете в виду. Снова рассмеялись. Напоследок Катаев спросил. Сергей, кстати, как там скульптура? Дается? «Да, вполне. До сих пор несколько часов в день железно там провожу. Тогда я на днях завезу вам туда подарок, раз у вас такой важный день сегодня». «Александр, ну разве можно так усугублять мой неоплатный долг?» «Ну если у тебя в долгу такой большой человек, то не просто можно, а даже нужно». Решение далось Катаеву очень нелегко. Сначала он вообще задумал шутку. Пометуя разговор про средневековую медицину и небесную Карл, Катаев хотел прислать Сергею костюм чумного доктора. Не настоящий, разумеется, а новодел, увидел в магазине. от чего то ему показалось, что будет смешно. Но после запуска решил, что подарок должен быть настоящий. От души. Часа три ходил по второму этажу, разглядывал картины Ливона, гадал, в какой из них его, Ливона, было больше. С какой советоваться? Понял, что все-таки в самый страшный, который в последнее время избегал. Пересилил себя, сел перед ней. Дарить же ты не запрещал, только продавать ведь, да? Если медиков не будет, то и под землю тебя не утащит правильно? В душе ничего не ёкнуло. Решил, что это значит «да», ну и славно. Разложу карты правильно, все сойдется, как в пасьянсе. Как же ты, Катаев, с годами изменился, перешел на несостязательные карточные игры. На следующий день в мастерской, в которой Разумовский работал над скульптурными воплощениями грехов, оказался небольшой бумажный сверток с запиской. «Держу обещание. Не ржавый дракон, а инферно. И не продаю, а дарю. Катаев. Поскриптон». Кассета с такой обложкой и правда была. Группа называлась с Альбом «Can you hear the thunder?» А вам самому не обидно, а, Сергей? Все видят в вас богача, который бесился с жиру. Обманщика, который, кровожадной риторикой гражданина, испортил жизнь множеству настоящих активистов, которые хотят что-то изменить, не прибегая к насилию и не имея ваших ресурсов. Вам самому не хотелось бы показать людям, что они не правы, Рассказать историю успеха, историю человека, который был не только гениальным программистом, но еще и источником вдохновения. Я не про образ гражданина сейчас, я про Сергея Разумовского. Вы понимаете, что благодаря вам у людей появилась вера в свою страну, в то, что в ней рождаются люди, которые будут вести в будущее весь мир. Поверили и хватит. Теперь пусть думают, что исхода нет. Что, решили, раз у вас ничего не получилось, то и весь мир теперь обречен? «Мир был обречен еще до моего рождения, Вениамин Самуилович. Но я предпочитаю не думать в таких категориях. Мир обречен, источник вдохновения, пошлость одна».